Глава 27. Лучшее творение. Среда наступает беспощадно быстро. Не знаю, каким образом я могла бы подготовиться к неизвестному, но с приближением даты нервничаю все сильнее. До начала презентации остается чуть меньше часа, Отец уехал еще ранним утром, дабы завершить последние приготовления, и эти часы перед полуднем я смело могу окрестить как самые долгие. Пока мы с Айданом держим путь к месту назначения, от моего внимания никак не скрывается тот факт, что телохранитель ведет машину излишне осторожно. «Мы опаздываем», — напоминаю я, и сажусь боком, повернувшись к водительскому месту. «Слушай». «Я все понимаю, ответственность и все такое, но ехать со скоростью 60 миль в час на такой машине — это просто преступление!» Уголки Гупайдана подрагивают в тщетно скрываемой улыбке. Я уверена, что в этом и будет состоять ответ. Однако в этот раз ему удается меня удивить. Рука телохранителя молниеносно опускается к селектору. Рывком Айден переключает ее в спортивный режим и тут же вдавливает педаль газа в пол. Я тихо вскрикиваю, когда от резкого ускорения меня вжимает в сиденье. Смеюсь, слыша, как яростно рычит двигатель под капотом. Столь родное и приятное ощущение скорости захватывает меня. В крови охотно закипает азарт. Насколько же мне все это нравится. Айден улыбается уголком губ, то и дело кидая на меня взгляд. Он управляет машиной так естественно и непринужденно, что я даже перестаю смотреть вперед и только наблюдаю, как уверенно и быстро двигаются его руки на руле, когда БМВ обгоняет одну машину за другой. К месту назначения мы добираемся вовремя. Огромное куполообразное здание производит впечатление сооружения, которое с равным успехом может оказаться как стадионом, так и космической базой. Я не удивилась, если позади этого комплекса располагались бы настоящие стартовые установки. Меня охватывает волнение. Я едва ли не припрыгиваю, когда мы с Айденом направляемся с парковки к главному входу. Широкие стеклянные двери плавно разъезжаются в стороны, пропуская нас в огромный хорошо освещенный холл. Всем посетителям необходимо пройти через небольшой контрольно-пропускной пункт, где установлены металлоискатели и сканирующие аппараты. Меня пропускают без проблем, даже не проверив сумку. А вот на Айдене срабатывают рамки металлоискателя — Я вспоминаю, что при нём почти всегда находится пистолет. Вопреки моим ожиданиям, телохранитель не сдает оружие, а демонстрирует сотруднику местной охраны какой-то небольшой документ-карточку. Прочитав первые пару строк, охранник кивает и без вопросов пропускает Айдена дальше. Я осматриваю незнакомое место и разглядываю людей». Чаще прочего мне на глаза попадаются мужчины в брендовых строгих костюмах и дамы в изысканных стильных одеждах. Судя по лоску и неестественной идеальности их вида, это и есть инвесторы. Чуть реже сталкиваюсь с людьми в рабочей спецодежде. Вероятно, рядовые сотрудники компании, инженеры и механики. Еще реже я замечаю мрачных мужчин в строгих однотонных костюмах. Айден никак не реагирует на их появление, так что делаю вывод, что он никак не связан с ними. Сама презентация проводится в относительно небольшом помещении, похожем на лекторий. Здесь в центре установлена платформа, у края которой под темным брезентом скрыто нечто внушительное по своим размерам. Свет прожекторов направлен в стены — дабы не привлекать лишнее внимание к сцене и позволить гостям с удобством занять свои места. Смотря по сторонам, я замираю в проходе, не зная, куда идти. Айден мягко касается ладонью моей спины, направляя к крайнему левому ряду. Когда мы занимаем места, замечаю у противоположных дверей папу. Он, окруженный компанией сотрудников, увлечен разговором однако минутой позже отец обращает взгляд в аудиторию и без труда находит меня. На его лице появляется светлая улыбка, которую я охотно повторяю в ответ. Последние приглашенные гости занимают свои места. Я оглядываюсь назад, пытаясь приблизительно посчитать количество присутствующих людей. Около 80 человек, может, чуть меньше в предвкушении поворачиваясь обратно к сцене и пытаясь разглядеть под тентом очертания скрытого предмета. Тихий гомон голосов замолкает, когда свет прожекторов устремляется на светлую металлическую кафедру. Именно к ней и выходит мой отец, а публика встречает его громкими аплодисментами. Папа вежливо улыбается залу и кивает, обозначая начало своей речи. «Дорогие дамы и господа, для меня честь приветствовать всех вас». Голос отца ровен, приятен и правильно поставлен, а тон интересен. Я понимаю, почему люди слушают его, не смея нарушать тишину шепотом и тихими разговорами. Такого человека, как он, трудно перебить. От лица всей компании Event Horizon и от себя лично я искренне благодарю вас за визит. Сегодня я, как глава отдела разработки, готов представить вам предфинальный вариант экзоскелета армстронг 1078. Звучит тихая, ненавязчивая фоновая музыка, а у меня перехватывает дыхание. В это же мгновение тент позади папы плавно съезжает вниз, являя аудиторией то, ради чего они все здесь собрались. Прожекторы устремлены на творение моего отца. Множество механических деталей собраны в форму человеческого силуэта. Темные крепления поддерживают хромированные пластины, повторяющие изгибы тела. Сравнительно небольшой шлем открыт. На затылочной части можно разглядеть подсвеченные проводки и элементы питания. По всей задней части видны усиленные механизмы, не лишенные общей изящности и легкости конструкции. Внешнее устройство напоминает что-то среднее между костюмом знаменитого железного человека и каким-нибудь техногенным монстром из фильмов ужасов. Мне очень трудно представить эту штуку в открытом космосе, но, похоже, именно для этого она и создается. Это превосходит даже мои самые смелые детские мечты и представления о работе отца». Армстронг 1078 призван в обозримом будущем заменить космонавтам тяжелые и неповоротливые скафандры. Отец поворачивается боком и окидывает свое творение спокойным и горделивым взглядом. Экзоскелет оснащен пластинами из алюминия аэрокосмического класса. Остальные части покрыты титановым сплавом и графеновым композитом. Все материалы устойчивы к экстремальным условиям и давно зарекомендовали себя. Один такой скелет рассчитан на срок службы до 45 лет. Раздаются сдержанные вежливые аплодисменты. Оглядываюсь на зрителей, но не нахожу на их лицах такого же восторга, который испытываю я. Вероятно, большинство из этих приглашенных инвесторов и высоких директоров видели не только Армстронг, но и проекты еще более концептуальные и футуристичные. «Экзоскелет скрывает человека полностью», — продолжает отец, пока пластины плавно сдвигаются, будто бы готовые к контакту с космонавтом но при этом способен увеличивать силу человека, что поможет в повсеместной работе космонавтов. С последнего этапа разработки мы смогли решить проблему теплообмена и энергоносителей. Сейчас Армстронг находится на финальной стадии разработки. К моменту старта серийного производства мы собираемся доработать дизайн и снизить себестоимость. Безусловно, экзоскелет все еще нуждается в дальнейших серьезных испытаниях. Однако уже сегодня мы готовы продемонстрировать вам работу человека с ним. На этот раз зал наполняется одобрительным гудением. Отец оборачивается назад, где в тени возле сцены стоит менеджер. Мужчина беспомощно пожимает плечами и втягивает голову, будто бы опасаясь гнева босса. Отец поджимает губы и касается маленького наушника на левом ухе. Менеджер подносит карту, гарнитуру и что-то быстро говорит. С каждым мгновением лицо папы мрачнеет все сильнее. «Прошу прощения», — обращается он к аудитории. «У нас возникли некоторые сложности. Мой ассистент, видимо, опаздывает». В течение следующей минуты менеджер кому-то судорожно звонит, но не получает ответа. Я буквально чувствую, как драгоценное время презентации утекает сквозь пальцы, однако папа выглядит сдержанным и спокойным, будто ситуация все еще находится под его контролем. Взгляд отца направлен в сторону, где возле стены стоит незнакомый мне мужчина. Папа о чем-то переговаривается с ним одними жестами и выражением лица, но в итоге лишь незаметно вздыхает. Отец бегло оглядывает приглашенных гостей, а потом вдруг улыбается. Может, у нас будут добровольцы? Вам не придется вникать в сложное управление. Экзоскелет подключается к носителю сам. Из зала не доносится ни единого ответа. Я невольно поглядываю на Айдена и успеваю заметить, как он собирается поднять руку. Во мне поднимается волна противоестественного отрицания, подталкивающего вперед. Вскакиваю с места так, что сидящая неподалеку от нас женщина испуганно вздрагивает. «Я могу помочь». Менеджер моего отца облегченно выдыхает, но вот на нем самом нет лица. Никогда не видела папу под действием таких эмоций. Он кидает взгляд на Айдена и коротко качает головой, отдавая молчаливый приказ: И я догадываюсь, что она означает: Останови ее. Айден обхватывает мое запястье своей ладонью. Резко поворачиваю к телохранителю голову и смотрю в глаза, буквально бросая вызов. Вдруг становится больно от банальной и логичной мысли, о которой не стоило забывать. Айден исполнит любой приказ босса, вне зависимости от моего желания. Однако Айден почти сразу отпускает меня. Все, что он делает, это едва слышно произносит. «Ты не обязана». Я растерянно моргаю, опустив взгляд на свое запястье. Отец наверняка сможет найти замену своему непутевому ассистенту, однако на это потребуется время. Слишком драгоценный ресурс. Инвесторы и директора уж точно не поставят плюсик за затянутую демонстрацию. Я снова поднимаю взгляд и уверенно смотрю на Айдена. Поняв ответ, он окончательно опускает руку и больше не пытается препятствовать мне. «Мой менеджер найдет более подходящего кандидата для презентации». Папа с извечной улыбкой кивает публике и поворачивается ко мне так, чтобы его лицо было скрыто от прямого освещения. «Мистер Мейджерсон», — звучит голос из зала, «позвольте уточнить. Я так понимаю, у вас все еще имеются серьезные опасения насчет вашего проекта, который находится на предфинальной стадии разработки?» «При таком серьезном инвестировании можно было бы уже запустить серийное производство. Я вынужден признать, мистер Мейджерсон, с вашей стороны весьма самонадеянно запрашивать дополнительное финансирование, при этом выражая явное недоверие к своему же творению». Хлёстко. После такой жесткой критики папа буквально загнан в угол. Если он откажется проводить демонстрацию на выбранном добровольце, отец окончательно провалит презентацию и бросит тень на свой проект. Папа поворачивается обратно к кафедре и откашливается, смягчая эффект чужой речи своим приятным смехом. Как и всегда, ему удается обратить ситуацию в свою сторону. «Что вы, директор!» «Я могу ручаться, что разработка абсолютно безопасна даже для неподготовленного человека. Именно поэтому я осмелился пригласить людей из нашего зала». «Тогда в чем проблема, мистер Мейджерсон?» Перебивает его уже новый голос откуда-то с задних рядов. «Давайте продолжим презентацию». «Но я прекрасно понимаю, в чем дело. Знаю, почему папа хочет найти другого добровольца». «Вся проблема во мне, потому что из всех, кто собрался сегодня в этом проклятом месте, девочка с частыми приступами и обмороками подходит на роль испытателя меньше всех. В какой-то момент я почти готова отступить, но тревожные мысли вылетают из головы, когда вижу, как отец хмурится. Он пристально смотрит куда-то в зал и не находится с ответом. Я понимаю, что нужна ему, как никогда». Набрав в грудь побольше воздуха, поднимаясь на сцену и останавливаюсь рядом с папой. «Я не подведу тебя», — хочется сказать мне. Кажется, отец читает эти слова в моем взгляде, так как секундой позже едва заметно кивает. «Хорошо», — обращается он к аудитории сильным и уверенным голосом. «Мы продолжаем. Доброволец может пройти, как за скелету». Папа поворачивает голову чуть вбок и, наконец, произносит. «Я попрошу моего техника запустить все программы Армстронг». По всему экзоскелету плавно загораются световые линии питания. Пластины с тихим металлическим звуком сдвигаются, как бы раскрывая скелет и приглашая в него человека. Направленный на сцену свет слегка приглушается, дабы позволить зрителям оценить зрелищность процесса. Я нервно сглатываю. Первые несколько шагов к экзоскелету даются труднее всего. Усилием воли заставляю натянутые как струны нервы успокоиться. Напоминаю себе, что обязана справиться со всем этим самым достойным образом. Ко мне подходит мужчина в белом рабочем халате. Его схожесть с врачом заставляет внутренние органы болезненно сжаться, поэтому я обращаю взгляд на подсвеченные детали экзоскелета. «Встаньте спиной к скелету, пожалуйста», — слышу голос подошедшего сотрудника. Автоматически исполняю просьбу. Прямо на меня падает яркий свет, но в полумраке зала я легко различаю Айдена. Его взгляд заставляет что-то в моей груди содрогнуться». Однако я едва заметно улыбаюсь. Все в порядке», — передаю движением губ. Мне кажется, телохранитель незаметно кивает в ответ. В это время мужчина в белом халате аккуратно перекладывает мои волосы, связанные в низкий хвост, на бок. Следом он кладет ладонь мне на плечо и ненавязчивым нажатием подсказывает, как правильно сделать шаг назад. «Встаньте ровно и не двигайтесь, пожалуйста». Так же вежливо просит мужчина, чем наводит на меня еще больше страха. Я кидаю быстрый взгляд на отца, успеваю заметить его ободряющую улыбку. Исполняю просьбу, пока ассистент прислоняет к задней стороне моей шеи одну из частей экзоскелета. Не знаю, чего ожидала, но никакой вспышки боли за этим не следует. Я открываю зажмуренные глаза, пока металл неприятно холодит кожу. Следом возникает легкое покалывание. Через пару мгновений чувствую тихую вибрацию модуля, которая самостоятельно смещается чуть выше к моему затылку. Я не успеваю толком испугаться, как экзоскелет уже обхватывает все мое тело. Металлические пластины съезжаются. Закрепляясь и уже мгновением позже, весь Армстронг слегка покачивается вместе со мной, охотно повторяя любое движение. Они кажутся невероятно легкими, чего я никак не ожидала от управления таким внушительным аппаратом. «Соединение установлено», — кивает мужчина в белом халате. Отец продолжает свою речь, повернувшись обратно к аудитории. Как я говорил ранее, данный проект призван облегчить работу космонавтам на Международной космической станции в ближайшем будущем. В перспективе Армстронг сможет стать неотъемлемым спутником на кораблях дальних космических экспедиций. Его возможности позволяют проводить исследовательские, ремонтные и сложные технические работы в самых тяжелых условиях. Я, приподнимаю голову, заметив, что шлем экзоскелета не закрыт. Мысленно радуюсь этому, поскольку оказаться в полном плену этой машины совсем не хочется. Помимо восторга и трепета, все еще испытываю параноидальный страх, будто бы скелет в любую секунду может убить меня разрядом тока или задавить своей конструкцией. Прямо сейчас физическая сила добровольца усилена минимум в пять раз по сравнению с обычным человеком. Я попрошу техника предоставить нам необходимый инвентарь. Пока мужчина в белом халате суетится где-то на границе сцены вместе с менеджером, я опускаю взгляд на свою ладонь. Медленно сжимаю и разжимаю пальцы, объятые тонким подвижным металлом. Пока я не чувствую никакой сверхсилы, Но уже секундой позже понимаю, о чем говорил отец. На сцену выкатывают огромный железный короб, замотанный транспортировочными лентами. Такие, думается, мне используют для перевозки грузов воздушными судами. В высоту кора показывается чуть больше трех футов, а в ширину пять. От одного его вида становится ясно, что такую махину не поднимут и четверо крепких грузчиков. Внутренне холодею, понимая, что отец желает продемонстрировать, как это сделаю я. Вес данного предмета составляет чуть больше 460 фунтов. Сейчас я попрошу испытуемого попробовать поднять его с тележки. Отец кивает мне, призывая действовать. Я делаю первый неуверенный шаг вперед и замечаю, как легко он даётся, будто бы сила гравитации стала меньше. Невольно улыбаюсь, вдруг подумав о том, каково будет подпрыгнуть в таком скелете. Подлечу ли я выше шести футов? Подхожу к тележке с предметом и не спеша наклоняюсь. Скелет охотно отзывается на все мои движения, как вторая кожа, если упустить его в вполне ощутимые габариты. Пока я прислоняю ладони к нижним граням, папа продолжает речь. Подключение экзоскелета к человеку осуществляется через спиной мозг непосредственно к головному соединению непрямое. Подобную технологию используют в некоторых новейших моделях медицинских протезов. Я делаю глубокий вдох. Всего лишь небольшое усилие, и предмет легко отрывается от тележки так, словно весит не больше фунта. Экзоскелет издает тихое гудение, распределяя вес по своему каркасу. Я затаиваю дыхание, ощущая, как плавно и слаженно работают крепления и пластины. Скелет улавливает весь спектр импульсов человеческого мозга, и в стандартном режиме работы для выполнения действий необходимо лишь небольшое усилие человека. Также стоит отметить возможность повышения уровня. Смысл слов ускользает от меня. Я моргаю, не понимая, почему слышу голос отца все хуже и хуже. Только не сейчас. Излишне медленно опускаю предмет обратно на тележку и выпрямляюсь, с ужасом ожидая онемения и боли в области затылка. Однако этого не происходит. Привычный приступ не настигает меня. Не появляется даже темноты перед глазами. Вместо этого я всё четче ощущаю давление, охватывающее будто бы всю черепную коробку и проникающее куда-то под корку. В ушах появляется гул, перебивающий любые звуки окружения. Я в растерянности поднимаю взгляд и с трудом нахожу Айдена. Он, заметив неладное, напрягается и подается вперед. Меня настигает сильнейшее головокружение. Я опускаю глаза и изо всех сил стараюсь не подавать виду. «Нужно просто перестать нервничать», — повторяю я про себя. «Все дело в том, что я просто сильно волнуюсь. Стоит мне только обуздать свой страх, и все будет хорошо». Армстронг 1078 пройдет серийные испытания в полевых условиях, чтобы стать доступным инструментом для множества космических компаний здесь... «И за рубежом. С вашего позволения, сейчас мы проведем еще несколько тестов». В какой-то момент я понимаю, что на этом все. Высокочастотный писк взрывается где-то прямо в моей голове. Я вскрикиваю, сгибаясь пополам, и сквозь этот омерзительный гул и суматоху, поднявшуюся в зале, слышу непривычно громкий голос Айдена. «Остановите демонстрацию! Срочно!» Пространство делает смелый оборот вокруг своей оси. Краем глаза я вижу, как папа подбегает ко мне и хватается за часть экзоскелета, присоединенную к моему затылку. Отец реагировал быстро, и в моем остолбеневшем сознании неохотно прокатывается мысль. Он послушал телохранителя. Даже несмотря на то, что это означает срыв презентации. Пластина отстает от моей шеи, Экзоскелет раскрывается, позволяя буквально выпасть. Отец успевает поймать меня до того, как я поцеловала бы носом пол. Шел, смотри на меня!» — доносится его голос. «Ты слышишь?» На несколько секунд, а может и минут, я все же соскальзываю в темноту. Когда прихожу в себя, мой разум пытается разобрать слова в звучащих рядом голосах. «Она болеет!» Это не из-за скелета. Это приступ. Как ты можешь говорить об этом с такой уверенностью, Мэйджерсон? Ты сам знаешь. Даже если это программная ошибка, ее можно исправить. Здесь был не профессионал, а обычный человек. еще и с проблемами со здоровьем. Провал. Какое-то время спустя своим онемевшим лицом я едва чувствую, как на меня брызгают холодной водой. «Мистер Мэйджерсон, к сожалению, я вынужден предупредить вас о приостановке финансирования. Поймите меня правильно, инвесторы...» И снова провал. «Скорая помощь едет». В следующий раз я открываю глаза в тот момент, когда кто-то опускает меня на медицинскую каталку. Вокруг копошатся незнакомые люди, но я чувствую прикосновение к своей ладони, которое я не спутаю ни с чем другим. Айден рядом. И пусть не могу даже сфокусировать на нем взгляд, меня не покидает уверенность, что он не уйдет. Я отчаянно пытаюсь снова провалиться в беспамятство, лишь бы не остаться наедине с отвратительной мыслью. Презентация папиного проекта безнадежно испорчена и сорвана. Из-за меня». Осознание этого факта тяжестью сдавливает все мое существо и ломает что-то глубоко внутри. Я даже не отдаю себе отчет в том, насколько разрушительным оказывается это чувство вины. Никакого диагноза, никаких травм, никаких патологий, ничего. Снова, вернее, как и всегда». Я слышала, как медсестра тихо ворчит, жалуясь другому врачу, мол, привезли какую-то симулянтку. Ей бы в психиатрию, а не в хирургию. И впервые не испытываю сил даже на то, чтобы злиться. Не хочется признаваться, но как-то незаметно я оказываюсь в цепком плену апатии. В самом противном и тяжелом состоянии, с которым совсем не умею бороться. Чем чаще вспоминаю мгновения, проведенные в экзоскелете, тем больше сомнений селится в душе. Легче всего винить себя в очередном приступе, но я никогда прежде не испытывала ничего такого, что было со мной во время презентации. На следующий день меня ждет возвращение домой. Этим же вечером ко мне в комнату поднимается отец. Возможно, причиной тому послужил мой отказ спуститься к ужину. Привет, Шел. Я знала, что папа зайдет ко мне с той самой улыбкой, но почему-то все равно испытываю парадоксальное отторжение в виде ее. Возможно, мои эмоции отражаются на моем лице, а может, дело как раз в обратном. Но отец перестает улыбаться. Как ты себя чувствуешь? Вздыхает он. Нормально. Я откашливаюсь, услышав сипение вместо своего голоса и перевожу взгляд на окно. За стеклом сгущается успокаивающая темнота. «Твой ответ когда-нибудь изменится?» Как-то невесело усмехается папа. Я пытаюсь кисло улыбнуться. «А ты ждешь отрицательного?» «Жду честного», — так же тихо отвечает он. И «Искреннего?» «Я и не вру. Если быть точнее...» Не вру ему. Я прекрасно справилась с убеждением себя в том, что состояние, в котором нахожусь, — это норма. Но папа не такой человек. Ему наверняка очень тяжело. Я испытываю глупое желание помочь, поддержать, быть полезной отцу хоть в чем то «Не бросай проект», — тихо говорю я. Папа поднимает голову и слегка удивленно смотрит на меня. Отворачиваюсь от окна, и нахожу в себе силы посмотреть отцу в глаза. Жгучее чувство вины колышится где-то в глубине моего сознания и разбивается о стену апатии. И все же я заставляю себя говорить. Понятия не имею, откуда берутся эти слова, но я счастлива, что могу их произнести. Мэйджерсоны не сдаются после одной неудачи. «Армстронг — великолепная разработка, и я верю, что ты достигнешь с ней всех запланированных высот». На этот раз папину улыбку нельзя назвать рабочей. «Я не заброшу», — покачивает он головой. «Мы прошли слишком большой путь, чтобы останавливаться. Конечно, теперь предстоит решить некоторые нюансы, но это не смертельно». Папа садится на подлокотник дивана и сцепляет пальцы в замок. Его задумчивый взгляд устремлен куда-то вперед. Были и другие неудачи, мелкие и серьезные, но каждая из них так или иначе осталась позади. Знаешь, я приложил много усилий, чтобы однажды Армстронг помог мне выйти в чистую сферу космонавтики наравне с мировыми компаниями. Я цепляюсь за слова, и вдруг нахожу в них странный смысл, отличающийся от того, что мне известно о нынешнем положении папы. «Разве сейчас ты неполноценно работаешь в этой сфере?» Взгляд отца мечется по обе стороны и, наконец, поднимается ко мне. Вот теперь появляется та самая рабочая улыбка. «Да, но не в полную силу, как мог бы». Вздохнув, папа поднимается с подлокотника. «В общем, этот проект очень важен для меня. Считай, это моя мечта». Которую я поставила под угрозу. Глухой удар боли прокатывается по груди почти на физическом уровне. Прикрываю глаза, стараясь сосредоточиться на другом, а потом зажмуриваюсь и крепко сжимаю ладони в кулаки так, чтобы ногти врезались в кожу. «Зачем ты все это мне говоришь сейчас?» Но вслух я не произношу ни слова, просто потому что не могу. Горячие слезы вдруг подступают к глазам, и разом схлынув вниз, становятся единственным ярким проявлением эмоций за последние сутки. «Знаешь, сквозь всхлипы улыбаюсь, резкими и грубыми движениями вытирая лицо, на твоем месте я бы ненавидела такого человека, как я». Отец в оцепенении наблюдает за мной, и лицо его вдруг мрачнеет. «Что за ерунду ты несешь? Я вскидываю голову и смотрю отцу прямо в глаза. «А чего ты хотел добиться, рассказывая мне о том, как тебе был важен проект, который я загубила?» Вырывается у меня. «Я и так чувствую себя, как последняя тварь». На этот раз в его глазах поднимается гнев. «Я говорил тебе это...» Отчеканивает он медленно, чтобы показать, что с самого начала знал, на что иду, и не собираюсь отступать. И я надеялся, что ты возьмешь с этого пример, дочка. Последнее слово он почти выплевывает, а после разворачивается и покидает комнату. Дверью папа не хлопает, просто закрывает. Несколько мгновений я сижу в тишине, надеясь, что ко мне вернется прежнее опустошение. Я сворачиваюсь в комок на подоконнике, будто бы это поможет убить эмоции внутри. Вина, стыд, отчаяние и пустота на местах моего рассудка, по которым эти чувства прокатываются валунами. Отец не сказал ничего прямо, но я чувствую себя так, будто едва не потеряла его, едва не лишилась его любви и места, которое успело стать мне домом. Мысль о том, что я могу все это погубить лишь своими идиотскими реакциями и ментальными расстройствами, уничтожает меня изнутри. Заткнись, заткнись, заткнись! Всплывает в моей голове воспоминанием, от которого я тихо вою. Схватившись за волосы, сжимаясь еще сильнее, желая стать атомом, крошечной частичкой, до которой не доберется ни одна мысль, ни один страх. Я вздрагиваю, когда слышу, как тихо открывается дверь, на каком-то интуитивном уровне понимая, что это Айден, еще до того, как различаю его лицо сквозь пелену слез. До скрипа сцепляю зубы, лишь бы не рыдать, лишь бы не вызвать своим состоянием такое же отторжение и злость, какие были у отца. Я очень боюсь, что Айден уйдет так же. Но он остается. Несмотря на то, как я выгляжу, несмотря на то, что снова рыдаю в голос, как бы не старалась себя сдержать, несмотря ни на что, Айден молчит, просто наблюдая за мной. А я не знаю, что сказать. Мне хочется этой тишины, в которой нам обоим спокойнее. Телохранитель остается до поздней ночи. Не спрашивая разрешения, он будто бы знает, что мне это необходимо за все это время Айден не произносит ни слова. Не пытается успокоить, разговорить или отвлечь. Он просто находится рядом как и всегда. Черт возьми, это лучшее, что он мог сделать. Успокаиваюсь довольно быстро, а на смену внезапному нервному срыву наконец-то приходит долгожданное опустошение. Будто бы я, выжатая от досуха тряпка, рваная и дурно пахнущая. Потерев лицо ладонью, сползая с подоконника и добираясь до кровати, ложусь прямо в одежде, поверх покрывала, поскольку сейчас мне абсолютно все равно как спать, лишь бы уснуть. Я слышу тихие шаги Айдена по комнате. Чувствую, как на меня опускается взятый с кресла плед, но не нахожу в себе смелости на благодарность. У двери телохранитель медлит. Но все же тихо говорит. Я заметил, что мистер Мейджорсон, несмотря на свои удивительные навыки в полемике, не умеет выражать самые главные вещи. Не знаю, имею ли я право делать это за него, но точно уверен, что скажу правду. Его лучшее творение — это ты, Шел. С этими словами Айден закрывает дверь в мою комнату, погружая ее во мрак и пустоту. А я эту пустоту? «Ничем не могу заполнить».